«Вперед, сквозь пелену!» Он был громадный шотландец. Буйная копна волос, все лицо в веснушках, прямой потомок лиц Дейлского клана воров и конокрадов. Несмотря на такую родословную, он был гражданином высшей степени основательным и здравомыслящим, городским советником в Мелроузе, церковным старостой и председателем местного отделения Христианской ассоциации «Молодых людей». Браун была его фамилией, и вы могли видеть ее на вывеске «Браун» и «Хэнслайд» над большим бакалейным магазином посреди Хай-Стрит. Его жена Мэгги Браун в девичестве Армстронг вышла из старой фермерской семьи из тверхетских пустышей. Она была маленькая, смуглая и темноглазая, с необычной для шотландской женщины нервной натурой. Нельзя представить себе контраста более резкого, чем этот рослый рыжеватый мужчина рядом со смуглой маленькой женщиной. Между тем оба уходили корнями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 «Надо бы вам поглядеть на помойные ямы возле кухни. Вы бы поняли, сколько понадобилось времени, чтобы набить их доверху». «А от чего они ушли?» «Как сказать, сударыня? От того, по видимости, что пришлось уйти». Окрестным людям стало не в моготу. Тогда они поднялись, да и запалили всю крепость кругом. «Вон они, следы огня на камнях, сами видите». Быстрая короткая дрожь пробежала по плечам женщины. «Дикая ночь. Страшная», — сказала она. «Небо было красное в ту ночь, и эти серые камни тоже верно покраснели». «Да, наверное, они были красные», — откликнулся муж. «Странное дело, Мэгги, и, может быть, тому причиной твои слова, но я как будто вижу сейчас все, что здесь творилось». Зарева играла на воде, Сосарева играла на воде, и дым перехватывал дыхание, и дикари истошно вопили. Старый фермер засмеялся. «Госпожа будет писать рассказ про старую крепость», — промолвил он. «Я многих здесь водил, показывал, но ни разу еще не слыхивал, чтоб так говорили. Как все равно по читали. У некоторых прям дар от Бога». Они медленно шагали по краю рва. Справа вдруг открылась яма. «Эта яма была глубиной 14 футов», объявил фермер. «И знаете, что мы вытащили со дна?» «Скелет, вот что. Скелет мужчины с копьем. Я думаю, он так и помер, вцепившись в свое копье. Но как мужчина с копьем попал в дыру 14 футов глубиной? Это не могила, мертвых они сжигали». «Как вы растолкуете, сударыня?»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 Ни она, ни он не могли избавиться от странного впечатления, которое оставила в них эта прогулка по раскопкам, словно какие-то миазмы поднялись с дна сырых траншей и проникли в кровь.